Глава 14. А тем временем в трех милях от Кормака и Язи двое влюбленных невероятным образом отыскали поразительно тихий уголок. В Лондон Петр приехал с пустыми карманами. Денег хватило только на автобус от вокзала Виктория. Первые полгода он не мог себе позволить даже пиво в польском культурном центре. Оставалось только гулять. Он исходил пешком весь этот огромный, пугающий очень дорогой город. Наматывал милю за милей по незнакомому тротуарам, с указателями на чужом языке, любовался необычными памятниками и прочими диковинками. Поэтому сегодня Петр решил показать Ким-Анг одно из своих любимых мест. Когда осмотришь все туристические достопримечательности, рано или поздно начинаешь заходить все дальше и погружаться в жизнь столицы все глубже. Во время одной из долгих воскресных прогулок под моросящим дождем Петр случайно наткнулся на этот маленький оазис. Он подумал, что Ким Анг здесь понравится, и оказался прав. В глубине Холланд-парка, в стороне от главных аллей, скрывается сад Киото. Если о нем не знать, найти его очень трудно. В вечернем свете западного Лондона экзотические растения сверкали яркими красками. Повсюду виднелись узловатые стволы деревьев и мостики, перекинутые через ручьи. В саду не оказалось никого, кроме пары журавлей, расположившихся возле водопада. От такой красоты захватывало дух. Петр открыл рюкзак, который тащил на себе всю дорогу от станции метро, достал большую бутылку с темным пивом, еще одну поменьше с водкой, увесистый пакет клеток, которые для него приготовила одна пожилая знакомая из польского культурного центра, взявшая парня под свое крыло, коробку суши, на всякий случай, и огромную плитку молочного шоколада. Ким Анг широко улыбнулась и сразу схватила водку и шоколад. «Вообще-то не люблю пикники», – произнесла она, окидывая взглядом это мирное, исполненное гармония места. Вода журчанием текла по извилистым руслам живописных ручьев, в которых плавали карпы, а с одного, выложенного гладкими камнями берега на другой, были перекинуты деревянные мостики. «Но ради такого случая сделаю исключение», – прибавила девушка. Через некоторое время Петр сидел у ручья и бросал кусочки к рыбам, пока Ким Анг не велела ему перестать. Их пальцы как-то незаметно переплелись, а головы склонялись все ближе друг к другу. В воде плескалась рыба, над их головами журчал водопад, и слабо шелестели листья идеально подстриженных папоротников. А вокруг не было никого, кроме них двоих. В этот момент Петр и Ким Анг слились в поцелуи, но даже соберись вокруг них все население Лондона в количестве 8 миллионов человек Они бы этого не заметили. Взявшись за руки, они шли к метро. И Кихикали, спотыкались на ровном месте. А потом Ким Анг шепнула что-то на ухо Петру. Тот покачал головой. «Для меня ты — это просто ты», — решительным тоном ответил он. В груди этого худенького невысокого мужчины билось отважное сердце льва. «Ты — это ты».